Дверь кабинета отворилась, заглянула секретарша. Очевидно, хотела сообщить что-то своему начальству, но увидела за столом меня. «Что вы здесь делаете?» — воскликнула она. «Жду мистера Жатмари». Он вышел выпить чашечку кофе. Она уперла с руками в пышные бедра, что у всех народов означает возмущение. «А он позволил вам читать его бумаги?» «Я не собирался ставить Жатмари в ложное положение. Он просил подождать, вот я и жду. Немедленно». Пересядьте в кресло для посетителей. Я доложу мистеру Жатмари об этом. Я закрыл папку, обошел стол. Буду весьма признательна, если вы этого не сделаете. Не нужна мне ваша признательность. Я все равно доложу. Северная вышла, оставив дверь открытой. Через несколько минут в кабинет ворвался разъяренный Жатмари и с стуком захлопнул за собой дверь. Потом обернулся ко мне, гнев его рукой сняло. — Спасибо, что разыграли эту маленькую сцену. Надеюсь, нашли, что вам нужно, потому что, согласно всем правилам, я должен вышвырнуть вас вон. — Не возражаю, — усмехнулся я, вставая. — Только позвольте еще один вопрос. Слушаю вас. — У вас обычная практика собирать данные материальном положении полицейских, как вы сделали в отношении меня, Джека Дорси и Лоутона Кросса? Ужас сдвинул брови, стараясь вспомнить, зачем он так поступил. — Я совсем... Забыл об этом. Вероятно, решил, что поскольку похищены деньги, неплохо бы проверить, как с финансами у фигурантов. Особенно касалось вас, ведь вы находились на площадке в момент похищения. «Верный ход», — подумал я. «Сердитесь? Нисколько. С какой стати?» «Просто гадаю, как вам это пришло в голову? Еще что-нибудь полезное отыскали?» «Да кое-что пригодится. Желаю удачи и держите меня в курсе непременно». Мы пожали друг другу руки. Уходя, я пожелал возмущенной секретарши не утомляться на работе. Она промолчала. Глава 33. Разговор с Гордоном с Скейксом прошел быстро и гладко. Он встретил меня в назначенное время в банке Лос-Анджелеса, здание которого высилось в центре города. Из его кабинета на 42-м этаже выходящий окнами на восток, открывался вид на туман. Рассказ Кейкса об его участии в предоставлении злосчастного займа кинокомпаниям Эйдолон почти не отличался от его же заявления, зафиксированного в убойной книге. Он выторговал у Александра Тейлора 50 тысяч за услуги. В эту сумму входили расходы на охрану. Деньги намечалось вывести утром в день съемки и привести назад до закрытия банка в 18.00. Я понимал, что есть определенный риск, — говорил Скейкс. У меня привлекла идея получить быструю прибыль. Она просто застилала мне взор. Заботы по транспортировке и денег Скейкс поручил Реймонду Вону, начальнику службы безопасности банка. А сам стал договариваться со всемирным страхованием и собирать деньги. Два миллиона наличными, сумма немалая даже для флагмана банковского бизнеса в городе. и потому Скейкс загодя распорядился доставить деньги из филиалов в центральное отделение банка. В день съемки деньги погрузили в бронированный джип и повезли в Голливуд. Рэйвон ехал в передней машине, держа постоянную радиосвязь с водителем джипа и меняя маршрут, чтобы убедить, что за ними никто не следует. По прибытии на место их встретили дополнительная охрана и Лайну Саймонсон, который с Скейксу собрать наличность и составлял по требованию страховой компании список номеров, помеченных банкнот. И, разумеется, на месте встречи уже присутствовали вооруженные грабители в масках. Скейкс сообщил мне одну новость. После ограбления в политике банк произошли перемены. В частности, он больше не выдает выставочных, как он выразился, займов кинопромышленникам. «О чем это свидетельствует?» — сказал он. О том, что один раз обжечься — это урок, но дважды обжечься — это глупость. Нет, мистер Боск, дураком в нашем банке не держим. Вторично мы не обожжемся. Эти люди нас больше не проведут. Я слушал и поддакивал. Значит, вы полагаете, что все началось у этих людей? Что идея ограбления возникла там, а не в банке? Подобная мысль вызвала возмущение Скейкса. Именно там? Вспомните, бедную девушку — которую убили, она у них работала, а не у меня. Да, но убийство могло быть частью преступного замысла. Чтобы посеять подозрения в отношении людей...